Глава двадцать «И что будем делать?» Йоханна оглядел оставшихся. Ей не взглянула на восковое лицо Анны. «Нужно дать Анне попить. Кто-нибудь принесет воды?» Ника и Давид встали практически одновременно и вскоре принесли несколько маленьких, еще закрытых бутылок. «Вот, это и столовой!» сообщил Ника и протянул ене одну из бутылок. Остальные расставили рядом на столике. Когда Йенни осторожно капнула воды Анне на губы, та приоткрыла рот. «Ну так что?» снова спросил Йоханнес. «Что дальше?» «Так или иначе, нам нужно держаться вместе», сказала Эллен. Ника встал перед камином и протянул руки к огню. «Я тоже считаю, что нам лучше держаться вместе. Но хотелось бы также знать, кто освободил Тима. Важно, чтобы мы могли доверять друг другу. И не очень-то приятно сознавать, что один из нас сделал что-то и умолчал об этом». «Какое это имеет значение?» — возразил Флориан. «Мы все равно собирались выпустить его». «Енни на месте Флориана» не стала бы высказываться на тему замалчивания. Вся эта история с преследованием казалась крайне сомнительной. Кроме того, я не ожидала, что Флориан все-таки расскажет ей о чем-то подобном. Все же она решила, что поговорит с ним еще раз наедине, иначе эта история не даст ей покоя. Взглянув на Анну, я не убедилась, что ее голова находится в том же положении. Невозможно было определить, в сознании она или снова отключилась. «Речь не о том, выпустили бы мы его или нет», — пояснил Ника. «Мы должны знать, кто это сделал». «Дело принципа». «Ну так что?» Он оглядел окружающих. «Это явно кто-то из нас. С трудом представляю, чтобы его освободил Матиас». «А как насчет Аники?» — спросил Давид. Ника пожал плечами. — Она его жена. — Может быть, именно поэтому? Может, они и стоят за этим, чтобы отвести от себя подозрения? Я думаю, над этой историей с ножом. Все как-то странно, не находите? — Как бы там ни было, — сказал Флориан и поднялся, — нужно взять из номеров все необходимое и устраиваться здесь. «Смотри, не попадись Матиасу!» — предупредила Сандра. «Что-то в его взгляде подсказывало, что он грозился не впустую!» «По мне, так его жена куда опаснее!» — заметил Хорст. «И умнее!» «И не стоит забывать!» — добавил Давид, подняв палец. «Что она уже бывала в психлечебнице!» «Прелестный паноптикум у нас тут собрался, если задуматься!» «И раз уж мы заговорили о честности и доверии», — сказал Флориан, очевидно пытаясь оттянуть поход в свой номер, — «как насчет тебя? Неужели твоя совесть безупречно чиста, как ты пытаешься показать?» Давид громко рассмеялся. «А кто тебе сказал, что моя совесть чиста?» «По крайней мере, ты и так себя ведешь», — ответил Флориан. «Скажем так!» «Все пятна на моей совести связаны с финансовыми операциями, а это не тот случай». «Откуда тебе знать?» — спросила Эллен. «В действительности никто из нас не понимает, что здесь происходит, кроме преступника, конечно». «Все куда проще», — предположил Давид. «У кого-то из здешних обитателей просто-напросто перегорели все предохранители в голове, вот и все». Е не смотрела на это иначе, однако она не стала озвучивать свои мысли. Если преступник действительно находится среди них, ему не следует этого знать. Заключение Давида казалось слишком простым. Было очевидно, что преступник оттачивал свои методы, поскольку хотел, чтобы его жертвы оставались в живых, и его действия выглядели крайне последовательно. Впрочем, больше всего вопросов вызывал тот факт, что жертвами стали два человека из ее команды. Был ли в этом какой-либо мотив? Станет ли она следующей? Или Флориан? Флориан. «Ты, кажется, хотел взять кое-какие вещи из номера?» — спросила его енни. «Я бы тоже заглянула к себе, а подниматься одной не хотелось бы». Мгновение Флориан обдумывал ответ, но потом, очевидно, решил, что вызовет подозрение, если откажет. Без проблем пошли. Они вместе вышли в коридор. Когда пересекали фойе, Ени заметила, что по-прежнему идет снег. До сих пор что-то подобное казалось ей невозможным. «Не против, если я сначала пройду к тебе?» спросила Йенни когда они поднялись на второй этаж. «Хорошо — Хорошо. Воодушевление в его голосе не наблюдалось. Ей не последовала за Флорианом в его номер, но встала в дверях и проследила, как он скрылся в ванной. — Почему ты никогда не рассказывал мне эту историю? — крикнула она ему вслед. — Потому что это не имеет никакого отношения к моей работе донесся приглушенный голос из ванной. «Но речь идет о доверии. Я думала, мы можем доверять друг другу». Флориан показался в дверях. «Ответь мне, что это за мания с доверием? Все вокруг только и твердят, что о доверии. А по-твоему, это не важно? Еще как!» убежденно сказал Флориан. «И поэтому я жду». Что ты поверишь мне? Я ничего такого не делал. Моя совесть чиста, а эта сумасшедшая просто фантазировала и лгала. Они посмотрели друг другу в глаза. Да, сказала Ени без уверенности в голосе. Я тебе верю. Спасибо. Флориан отвернулся и снова скрылся в ванной. Пока он там возился, Енни огляделась вокруг. Типичный гостиничный номер, хоть и уютный, кресло в углу, через спинку перекинуты джинсы, телевизор на стене, внизу небольшой письменный стол, на нем бутылка с водой, часы и браслет, ночной столик. Енни еще раздумывала, что бы это могло быть, но где-то в глубине сознания уже знала ответ и все же она противилась этому всем нутром. Как под гипнозом, Енни медленно двинулась к столу. Не может быть. И даже если ее опасения подтвердятся, этому должно быть другое объяснение, не столь очевидное. А если такового не найдется, ей не хотелось продолжать мысль. Енни приблизилась к столу. Ее рука медленно протянулась к предмету, подняла его и стала поворачивать. Нет, не было ни малейших сомнений в том, чем это может быть. Енни обреченно вздохнула. Чем обернется это открытие? Какие логические выводы последуют из этого? «Что ты там нашла?» — раздался голос Флориана за спиной. Ени вздрогнула и обернулась. Флориан увидел, что она держит в руке. Он сразу переменился в лице, и, глядя на него, енни испытала такой ужас, что захотелось бежать из номера без оглядки. Мучительно медленно енни подняла руку и протянула Флориану свою находку. Умоляя взглядом, чтобы у него нашлось убедительное, безобидное объяснение и в то же время сознавая, что едва ли услышит его. Енни смотрела на Флориана. Флориан смотрел на предмет. Казалось, они стояли так целую вечность. «Что это?» спросила Енни и сама удивилась, как надтреснуто звучит ее голос. «Это твое?» Ей показалось, или у него на глазах выступили слезы? Неужели это действительно чехол от моего ножа? Твоего ножа? Я не говорила почти шепотом. А где сам нож? Флориан промолчал. Это твой нож, нашел Матес, с пятнами крови на клинке. Флориан опустил глаза и вымолвил. Да. Йенни невольно отступила в сторону и встала у двери таким образом, чтобы при необходимости выбежать, прежде чем Флориан ее настигнет. Вместе с тем она спрашивала себя, действительно ли готова допустить, что Флориан? Я не сказал, потому что никто не поверил бы, что у меня его украли. Когда? Что? Когда у тебя его... «Украли!» е не придвинулась еще ближе к двери, пока не уперлась локтем в косяк. Флориан наблюдал за ней. «Ты боишься меня? Серьезно? Когда у тебя украли нож?» «Не знаю. Я заметил пропажу только когда Матиас показал его. Сначала я решил, что спутал нож со своим, но потом обнаружил» что моего нет. — Йенни, по-твоему, я вот так запросто оставил бы здесь чехол для ножа, если б и в самом деле был причастен к смерти Томаса? Прошу тебя, скажи, что ты не думаешь об этом всерьез. В его голосе звучала мольба. — Я уже не знаю, что думать, — призналась Ени. И совершенно тебя не понимаю, — Вот как раз, чтобы тебя не сочли виновным, и следовало сознаться, что это твой нож. И что было бы потом? Тима упекли в холодильник только за то, что он побывал в том помещении. Что, по-твоему, они сделали бы со мной, если б узнали, что это мой нож? Флориан, ты своим голосом помог арестовать Тима. Как ты мог так поступить, зная, что... Что... «Что я должен знать?» — перебил ее Флориан. «Что он не виновен? Откуда мне это знать? Откуда тебе знать, что это не он выкрал у меня нож? Думаешь, он позволил бы себя запереть, не приминув рассказать об этом остальным?» Флориан опустил голову. «Что будешь делать?» «Долго раздумывать не пришлось. Расскажу остальным». «Ты не можешь, енни. Ты же видела, как они отреагировали на эту старую историю. Что, по-твоему, они сделают, когда ты скажешь им про нож? А почему они так отреагировали? Потому что ты умолчал при этом о важных фактах. Что мне теперь думать? О чем ты подумал бы на моем месте?» «Я бы доверился своему сотруднику, с которым работаю бок о бок вот уже полтора года». «Как ты доверился мне, скрывая всю эту историю?» «Это совсем другое. не прошу тебя, я не имею к этому отношения. Я никогда не сделал бы ничего подобного с Томасом или с Анной. Не говори им, ладно?» Несколько мгновений не стояла под его умоляющим взглядом, затем развернулась и бросила уже на ходу. «Прости».